Глава двадцать. Закройте дверь, леди Хелен, приказал мистер Пайк. Он стоял посреди маленькой столовой, и бледный свет из окна пятнами падал на блестящие рукава его черного костюма, в какой-то момент выхватив воротничок старой рубашки. Впрочем, легкая неопрятность в одежде не умаляла исходящей от этого человека угрозы. Мистер Пайк молча наблюдал за Хелен, и секунды медленно складывались в минуты. Хелен решила про себя, что это лишь хитрая тактика, но все же руки у нее невольно задрожали. «Хаммонд утверждает, что о дневнике лорду Карлстону не сообщали, ни вы, ни он», — наконец произнес мистер Пайк. «Это правда?» «Вы разговаривали с мистером Хаммондом?» — спросила Хелен, и ее охватило мрачное предчувствие. «Где он?» «Мистер Стокс держит его под арестом за государственную измену». Как спокойно этот человек заявил об этом. Хелен прижала ладонь к груди. «Арест? Измена?» «Итак, правда или нет?» — напомнил мистер Пайк. «Мы ни о чем ему не рассказывали». «Как же он узнал про дневник?» — все так же спокойно поинтересовался мистер Пайк. Деваться было некуда. Мистер Хаммонд взят под стражу. Хелен обязана говорить правду. «Боже, сохрани!» «Его светлость полагает, будто у графа Дантрега есть лекарство от этого». Хелен запнулась, не желая говорить при мистере Пайке о безумии. «Недуга. За эту информацию французский граф потребовал несколько страниц из дневника, в которых упоминается он и его семья. Он также обещал рассказать нам о великом искусителе». «И вы решили об этом умолчать?» — удивился мистер Пайк. «Мы думали, что успеем опередить лорда Карлстона». Пробормотала Хелен. Мистер Пайк тяжело вздохнул. «Граф пошел на сделку с искусителем в надежде получить лекарство от неизлечимой болезни и сведения о мифическом существе. И вы все еще полагаете, будто он вполне нормален?» Чиновник повысил голос. «Вы ослеплены. Вы, мистер Хаммонд, чувствами, плотскими желаниями!» Последнее слово мистер Пайк буквально выплюнул. «Из-за вашей слепой преданности лорду Карлстону мы лишились дневника». «Мне и вас следовало бы заковать в цепи!» «Мистер Хаммонд в цепях?» Мистер Пайк неспешно приблизился к Хелен, в глазах его бушевал гнев. Хелен прикусила язык. «Я отчаянно хотела сделать шаг назад, но она не собиралась сдаваться». «Лорд Карлстон хочет вернуть себе легатус!» злобно прошипел мистер Пайк. «Нет, пускай Хелен ослеплена влечением, но этот человек ослеплен ненавистью». «Уверяю вас, граф даже не знал о существовании дневника, пока Дан Трек ему не рассказал. Он не подозревает о том, что это Легатус». «С чего вы взяли, что он ни о чем не знал?» «Его три года не было в Англии, а вы сами совсем недавно услышали о дневнике». «Верно. Однако не я его создатель. Полагаю, лорд Карлстон умеет обманывать ничуть не хуже наших противников». Мистер Пайк отошел на пару футов. Хелен глубоко вдохнула, словно близость этого человека лишала ее возможности дышать. Как же побороть его непроходимую глупость? «Вы позволили Лоури сбежать с Легатусом», — снова набросился на Хелен чиновник. Девушка отшатнулась. «У меня не было выбора. Он бы достался либо Лоури, либо Искусителю». Она скрестила руки на груди. «Вы бы предпочли Искусителя?» «Ни в коем случае», — резко ответил мистер Пайк. «Так или иначе, вы с мистером Хаммондом нарушили клятву, не подчинились приказу, утаили от меня важную информацию». «Это моя вина», — согласилась Хелен. Я решила выкрасть дневник и попросила мистера Хаммонда держать рот на замке. Он выполнял мои указания. Она сглотнула. Во рту пересохла. «Ничего еще не потеряно, уверяю вас. Лоури все так же готов торговаться. Ничего не изменилось». «Не будьте столь наивны». Усмехнулся мистер Пайк. «Он больше вам не доверится». «Бога ради, я и сам вам теперь не доверяю. Лоури продаст дневник на стороне. Возможно, даже искусителям». Хелен словно балансировала на краю пропасти. Ложь подарит ей лишнее время на поиски дневника. Правда? Что ж, правда заставит ее связать душу и тело с жестоким негодяем. Ни милый дерби, ни безопасности, ни доверия» однако мистер Хаммонд обвиняется в государственной измене, а легатус необходимо вернуть. Девушка облизала губы. «Лоури не нужны деньги». «А что же?» — задался вопросом мистер Пайк, но в глазах его тут же блеснула догадка. «Чего он просит, леди Хелен?» Казалось, кто-то другой произнес за Хелен эти слова. «Он хочет стать моим Терином, вновь обрести силу». А, усмехнулся мистер Пайк. Теперь все ясно. Вот почему вы не совершили обмен, он покачал головой. Ох уж эти женщины готовы пожертвовать целым миром, лишь бы не брать в терины недостойного Лоури. Вам известно, что он за человек, возразила Хелен и коснулась царапины на губе. Взгляд мистера Пайка не дрогнул. Опытный Терен, или гатус у него. Да, человек он отвратительный, но и наш мир не лучше а вы сами вызвались нам служить. Договоритесь с ним, леди Хелен. Очистите свое доброе имя чистильщика. Спасите себя и хаманда. Чиновник подался вперед, так что Хелен могла разглядеть тонкие красные прожилки в его сощуренных глазах. «Не забывайте, чистильщик не способный выполнять свои обязанности и не преданный ни королю, ни стране, неважно, мужчина это или женщина, ничего не стоит для клуба темные времена. Это пустое место». Абуза! Хелен стала дурно от одной мысли, что она свяжется с Лоури посредством алхимии. Ее разум будет отравлен его нечеловеческой извращенностью. Тело испоганено в минуты уязвимости, в голове возник образ несчастной Лизи. Если я соглашусь взять Лоури в Терене, мне нужно кое-что взамен, твердо заявила Хелен. Свобода, мистера Хаммонда! По взгляду мистера Пайка невозможно было понять, согласен ли он на такие условия. Кроме того, я возьму страницы нужные графу Дантрегу. Есть шанс, что он и правда знает, как излечить лорда Карлстона. Нет, отмахнулся Пайк. Я не позволю искусителю заполучить даже малую часть легатуса. Только глупец поверит в то, что он располагает лекарством. Мне кажется, Дантрег понимает, что безумие вызвано мной. Вот и все. Она призналась. Мистер Пайк нахмурился. «Вами?» «Нечто во мне ухудшает состояние лорда Карлстона», объяснила Хелен и продолжила, несмотря на явный скептицизм мистера Пайка. «Не сомневаюсь, что герцог рассказал вам о странной энергии, которая вспыхнула между мной и лордом Карлстоном, прошедшей ночью». «Действительно. Однако, по его словам, энергия исходила от вас обоих, и не после этого лорд Карлстон потерял рассудок». Он уже неистовствовал к тому времени, и электрический заряд всего лишь предотвратил дальнейшее разрушение. Послушайте же меня. Когда я дотрагиваюсь до лорда Карлстона, когда соприкасается наша кожа, Хелен покраснела, стыдясь своего признания. В нем просыпается жестокость, и ему становится лучше, когда мы в разлуке. Лучше? мистер Пайк покачал головой. Вы ошибаетесь. «В Лондоне, на встрече с лордом Сидмутом, находясь вдали от вас, он был все так же серьезно болен, леди Хелен. Мистер Райдер сразу опознал в нем признаки безумия. Вы утомлены и вообразили себе лишнего. В его сумасшествии нет вашей вины. Наоборот, и я в этом уверена». Хелен хотелось схватить мистера Пайка за плечи и встряхнуть его как следует, и она сцепила руки, чтобы сдержаться. «Граф может найти решение». Нельзя полностью отвергать эту возможность. Лоури станет моим Терином, но только если вы освободите мистера Хаммонда и дадите мне шанс помочь лорду Карлстону. Мы с вами не сделку заключаем, леди Хелен. Вы обязаны мне подчиняться по решению короля. Прошу вас, мистер Пайк, пообещайте, пожалуйста. Я сделаю все, как вы скажете. Вы и так все сделаете, это ваш долг. Чиновник посмотрел на Хелен из-под Полагаю, мне не следовало удивляться, что вы руководствовались в первую очередь эмоциями. Хаммонда я отпущу на свободу, но в следующий раз вы так легко не отделаетесь. Что касается второго условия, то принесите мне легатус. И я подумаю. «Спасибо», — прошептала Хелен. «Только это строго между нами», — напомнил мистер Пайк. «Никто не должен знать о том, что это легатус». Разговор прервал грохот двери на втором этаже. Распахнувшись, она врезалась в стену. Мистер Пайк посмотрел на потолок. «В чем дело?» Через секунду раздался возглас герцога и тут же оборвался. «Карлстон, что?» Он очнулся. По дому разнесся виск. «Леди Маргарет, вопль Дели отпустите его!» «И дерби, нет, мисс Крэнсдон, это небезопасно!» «Писк от боли, опять Дели. Хелен вырвалась из маленькой столовой и побежала вверх по лестнице. Она перепрыгивала через ступеньки, высоко задирая подол. «Нет, милорд!» — крикнул Куинн, и в ту же минуту Хелен влетела в гостиную. Она не сразу поняла, что происходит. Кресло, в котором сидел Сельбурн, опрокинулось. Лорд Карлстон в одних бриджах и рубашке прижимал герцога коленом к полу и сдавливал ему горло обеими руками. Зубы графа были по-звериному обнажены, а гримаса безумия изменила его лицо до неузнаваемости. Сельбурн пытался оттолкнуть лорда Карлстона, упираясь ладонями ему в грудь. Лицо его покраснело, а глаза были выпучены. Он задыхался. Куин бросился вперед и обхватил хозяина за шею, стараясь оторвать его от герцога. «Помогите Куину, миледи!» — взмолилась Дерби. Они с леди Маргарет поддерживали ошеломленную Делию. За спиной Хелен раздался приказ мистера Пайка. «Христа ради, леди Хелен! Оттащите его от Сельбурна!» Хелен побежала к мужчинам. Герцога необходимо спасти. Но если она коснется лорда Карлстона, налитые кровью глаза Сельбурна уставились на девушку, а посиневшие губы вымолвили ее имя. Хелен схватила лорда Карлстона за плечо, Но заряда энергии она не ощутила. Казалось, перед ней кирпичная стена, незыблемая. Куин ослабил хватку. «Мне не сдвинуть его с места!» «Давайте вместе», предложила — предложила Хелен. «Взяли!» Куин потянул лорда Карлстона за плечо, и они оба шагнули назад. Граф сопротивлялся, и мышцы у него не дрогнули. Но на мгновение он отпустил герцога. Сельбур нахнул, втягивая воздух, но граф снова начал его душить. «Уильям!» Завопила Хелен прямо ему в ухо. «Хватит!» Услышав свое имя, лорд Карлстон поднял голову. Этой доли секунды оказалось достаточно. Хелен с Куином потянули графа на себя и оторвали его руки от глотки Сельбурна. Так что он рухнул на них и ударил локтем Хелен в живот, выбив из нее весь воздух. Куин откатился в сторону, прикрывая ладонями лицо. К нему подбежала Дерби, а Делия неровным шагом приблизилась к герцогу. Внезапно лорд Карлстон снова подскочил, и взгляд его был жестче прежнего. Должно быть, Хелен случайно коснулась его кожи. Он снова понесся на Сельбурна. Хелен жадно вдохнула воздух и схватила графа за лодыжку. Теперь уже нет смысла ограничивать контакт. Лорд Карлстон замедлил шаг, но продолжал идти вперед, волоча Хелен за собой по ковру. Он оглянулся и не узнал ее. В его глазах пылала ярость. Он не намерен был останавливаться. Хелен подтянулась вперед и оказалась лицом к лицу с лордом Карлстоном. Она врезала ему кулаком в подбородок, и граф пошатнулся, а у девушки заныли пальцы. Хелен замахнулась ногой, насколько это было возможно в струящихся юбках, и огрела графа по виску. У лорда Карлстона подкосились ноги, и он упал на колени. В его глазах читался немой вопрос. «За что вы меня ударили?» Мгновение спустя... Он повалился на пол. Хелен приложила ладонь к груди, силясь унять боль. В комнате стояла тишина, если не считать отрывистого дыхания Хелен и свистящих вздохов Сельбурна. Куин опустился на колени и подполз к бездыханному телу хозяина. Он осторожно приподнял века лорда Карлстона, обнажив белок. Господи, как жестоко Хелен его избила, со всей силой чистильщика. Даже изо рта у графа текла кровь. Неужели насилие единственное решение всех проблем в этом жестоком мире? Он, прошептала Хелен, не смея задать вопрос. Дышит, ответил Куин с мрачной улыбкой. Его лицо тоже было измазано в крови. Два отличных метких удара. Травма несерьезная, но какое-то время граф пролежит без сознания. Миледи, позвольте взглянуть на вашу руку, тихо произнесла Дерби. Хелен подпрыгнула от неожиданности. Она не заметила, как Дерби к ней подошла. Хелен вытянула пальцы и зашипела от резкой боли. Дерби бережно взяла ее руку в свою и цокнула языком. «Герцог, вы сильно пострадали?» — спросила Делия. У нее на щеке проявился омерзительный синяк. Сельбурн помотал головой, не убирая ладони с покрасневшей шеи. Мистер Пайк склонился над распростертым на полу Карлстоном. «Видимо, такое состояние сейчас самое лучшее, как для него, так и для окружающих». Он повернулся к леди Маргарет. «Как это произошло?» «Он проснулся и пошел искать леди Хелен. Мы не смогли его остановить. Куин, Дерби и я». Взгляд леди Маргарет метнулся к Хелен, словно обвиняя ее во всем. «Вполне справедливо», — подумала про себя Хелен. «Когда мы прибежали в гостиную, он уже набросился на герцога». Закончила свой рассказ леди Маргарет. «Ясно», — мистер Пайк выпрямился. «Полагаю, ваша теория ошибочна, леди Хелен. Вы его не касались, и все же он обезумел». «Теория?» — полюбопытствовала леди Маргарет. Хелен покачала головой. «Сейчас не время для объяснений». Мистер Пайк поклонился Сельбурну. «Советую вам удалиться вместе со мной, ваша милость. Кто знает, когда лорд Карлстон снова очнется», «Похоже, он выбрал вас своей жертвой». «Нельзя оставлять с ним дам», — возмутился герцог. «Мистер Хаммонд должен вернуться в течение получаса», — отрезал мистер Пайк, строго взглянув на Хелен. Сделка заключена. Хаммонд взамен на ее покорность. Чиновник протянул герцогу руку. «Кроме того, леди Хелен и мистер Куин справятся с его светлостью лучше вашего». Сельбурн неуверенно кивнул и медленно встал с пола с помощью мистера Пайка. Он посмотрел на Карлстона, и Хелен буквально ощутила его страстное желание пнуть неподвижное тело графа. «Следите за тем, чтобы он не очнулся», — сказал герцог. «Дайте ему опиума». «Мы не будем накачивать его наркотиками», — воскликнула леди Маргарет и шагнула к лорду Карлстону. Квин тяжело поднялся на ноги. «Опиум не действует на чистильщиков, ваша милость. Он чересчур быстро перерабатывается у них в организме». Сельбурн посмотрел на мистера Пайка. «Правда?» Тот кивнул. «Так или иначе, графа необходимо сдерживать, чтобы он никого не убил», заключил Сельбурн и, отвесив легкий поклон Хелен, пошел к выходу. «Его милость прав», — заметил мистер Пайк с холодным удовлетворением, глядя на лорда Карлстона. «Держите его под контролем, пока мы не решим, как быть сумасшедшим, способным разрушить целый квартал». Он развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Мистер Пайк не обманул. Через полчаса мистер Хаммонд действительно вернулся на Джерман Плейс. Выглядел он слегка неопрятно, но довольно уверенно, и твердой рукой налил себе бокал кларета. Однако в мистере Хаммонде чувствовался затаённый страх, а в одну минуту рука его дрогнула, и он пролил несколько капель рубинового вина. «Теперь Пайк нам приказал держать его светлость в бессознательном состоянии», рассказывала мистеру Хаммонду его сестра. «Немыслимо! Почему ты задержался в городе, Майкл?» Леди Маргарет нервно теребила бахрому Тюрбана – Она отказалась от своей привычной изысканной прически и убрала волосы под головной убор. Синий шелк оттенял темные круги у нее под глазами. После того, как ушли мистер Пайк с герцогом, Куин снова отнес его светлость в спальню и приглядывал за ним в одиночку. Правда, лишь благодаря Делии, которая уговорила леди Маргарет немного отдохнуть от бессонного дежурства. Дама сидела на диване рядом с Делией, готовая в любую минуту взметнуться наверх, если граф внезапно очнется. «Извини, Маргарет», — сказал мистер Хаммонд и положил руку сестре на плечо. А затем отошел к окну, где расположилась Хелен, подставляя спину теплому вечернему солнцу. «Меня задержали в Дональдсоне. Он сделал один глоток и взглянул из-за своего бокала на Хелен, адресуя лишь ей испуганный взгляд. «Бесчеловечно избивать его до потери сознания», добавила леди Маргарет, покосившись на Хелен. «Согласна», — признала Хелен и сжала расцарапанный кулак. Он все еще ныл от боли. Она и сама осознавала необходимость нового решения, какого бы то ни было. «Вот как?» — леди Маргарет оставила в покое бахрому Тюрбана. «Хорошо». «О чем вы узнали в городе, мистер Хаммонд?» вежливо спросила Делия, пытаясь снять напряжение. Хаммонд залпом допил вино. Вчерашние события объяснили следующим. Якобы в пекарне на той улочке продают ржаной хлеб плохого качества, и мука загрязняет воздух, вызывая галлюцинации. Кажется, все в это поверили. Кто-то даже решил уехать из Брайтона. Граф и графиня Дантрек возвращаются в Лондон. «Лондон?» — переспросила Хелен. «Да», — подтвердил мистер Хаммонд и направился к кувшину с вином. Судя по всему, граф потерял надежду получить дневник от лорда Карлстона. «Я слышала, что Филипп тоже отбыл в Лондон», — заметила Хелен. «Может, по их мнению, Лоури теперь будет искать там укрытие? Знают ли французский граф и Филипп нечто важное о Лоури, неизвестное им? Или отъезд в Лондон вызван иными причинами?» В конце концов, Филипп покинул Брайтон еще до случая в публичном доме. Это могло быть обычным совпадением. «Предположим, Лоури едет в Лондон», — ответил мистер Хаммонд. «Но с таким же успехом он мог остаться в Брайтоне. Я не сумел выяснить, что из этого правда». Он посмотрел на сестру. «Мне надо кое-что сообщить, леди Хелен лично. Не могли бы вы с мисс Крэнсдон ненадолго нас оставить?» Делия сразу же поднялась с дивана, а вот леди Маргарет нахмурилась, недовольная командным тоном брата. «Если это касается здоровья лорда Карлстона, я останусь», — отрезала она, скрестив руки на груди. «Маргарет, прошу тебя, уйди», — попросил мистер Хаммонд. Он приподнял кувшин и щедро наполнил свой бокал. Рука у него дрожала. «Не смей мне приказывать, Майкл, если...» Мистер Хаммонд резко опустил кувшин на серебряный поднос. Он громко звякнул. «Бога ради, Маргарет! Делай, что я сказал!» Женщина выпрямила спину и грозно сощурилась. Мистер Хаммонд отвернулся и отошел к окну, опустошив по пути бокал. «Два полных бокала менее чем за пять минут!» «Леди Маргарет!» — примеряющим тоном произнесла Делия. «Думаю, нам лучше перейти в маленькую столовую». Леди Маргарет бросила сердитый взгляд на брата и вышла из гостиной вслед за Делией. Мистер Хаммонд дождался, пока двери за ними закроются, и вернулся к кувшину. Походка его изменилась. Он слегка хромал на левую ногу. «Они ушли?» — спросил мистер Хаммонд, в очередной раз наполняя бокал. Хелен прислушалась к шагам на лестнице. Разговоров слышно не было, но она без труда выделила дыхание леди Маргарет, громкое, взволнованное заходит в маленькую столовую ваша сестра на взводе сообщила хелен она зла и напугана мистер хаммонд глотнул вина и повернулся к девушке стокс подошел ко мне в дональдсоне незаметно разумеется мы пошли в его комнаты мужчина отставил бокал и закатал правый рукав на запястье остались красные полосы вас связали заковали в кандалы Стокс даже попросил у меня прощения. Мистер Хаммонд взял бокал и отпил половину содержимого. «Потом меня допрашивали. Пайк не сомневался, что это мы рассказали лорду Карлстону про дневник». Хелен нахмурилась. «Хотите сказать, вас избивали? Это был Стокс?» Она не могла поверить в то, что чистильщик способен ударить невинного человека, к тому же еще и связанного. «Должно же у него быть хоть немного совести». Хелен вспомнилась, как лорд Карлстон сжимал шею Сельбурна, он мог бы сломать ее за секунду, значит в нем еще оставалось разумное зерно, и он сдерживал порывы необузданной жестокости. Это несомненно дает надежду. Впрочем, можно предположить, что блеснувшая между ними энергия уменьшила силы графа. Нет, не Стокс, ответил мистер Хаммонд и покрутил бокал. Два других парня. Стокса Пайка отослал». «Разумеется», — подумала про себя Хелен. «Пайка не хотела рассказывать другим чистильщикам о дневнике». «Они сильно вам навредили?» «Нужен врач?» — уточнила Хелен и подошла чуть ближе, окинув собеседника оценивающим взглядом. «Нет», — успокоил ее мистер Хаммонд, но улыбка его была натянутой. «Они умеются измерять силу так, чтобы причинить боль, но не травмировать». «Зачем Пайку так с вами поступать?» «Вы же на одной стороне?» «Одной?» — усмехнулся мистер Хаммонд. «Он прекрасно понимает, что я предан лорду Карлстону, а не клубу «Темные времена». Ему захотелось напомнить мне о том, что меня в любой момент могут бросить в тюрьму, о том, что я на самом деле трус». Хелен уже раскрыла рот, чтобы возразить. вотнють не трус», но мистер Хаммонд ее остановил. «Что куда более важно, леди Хелен?» «Пайку хотелось показать вам, что он здесь главный», — объяснил мистер Хаммонд и допил вино. «Арестовал вас, чтобы доказать это мне?» — мистер Хаммонд положил руку девушке на плечо. «Пайк не может управлять лордом Карлстоном, у него нет над ним власти, но вами, пожалуйста». Так он мне и сказал. «Вы девушка, новичок». Воспитанная леди, которая верит в Бога, и предана стране и долгу. Мистер Хаммонд отшатнулся и поморщился. И он прав. В смысле? Перед тем, как меня отпустить, Пайк сообщил о вашем решении взять Лоури в Терине взамен на мою свободу. Конечно, у меня не было выбора, начала Хелен, и тут же осеклась. Да, Пайк не ошибался. Пока вам дороги, ваши близкие. Пока паек действует смелее вас, пока он готов угрожать им. Вы его пешка. Мистер Хаммонд посмотрел в пустой бокал. И на этом он не остановится. Он вонзил свои ядовитые зубы в вас. В нас. Глубоко внутри, Хелен уже это давно поняла, но правдивые слова мистера Хаммонда обнажили ее страх. Навсегда остаться слугой пайка вот что ей грозит. Как же быть? спросила девушка. «Наплевать на других? На долг?» Она сжала ладони вместе. «Нет, это невозможно. Но она сражается бок о бок с лордом Карлстоном и Куином, и пока ей не безразличны Дерби, Делия, мистер Хаммонд и даже леди Маргарет, ей не выбраться из-под иго мистера Пайка». «Когда нам с Маргарет было по десять лет, наступила эпоха террора!» Мистер Хаммонд повернулся к кувшину. «Знатный отец француз, мать англичанка». Оба встретились с мадам Гильютиной. Слуги успели вовремя нас выкрасть, но в итоге мы попали в руки... Он склонил голову на бок. «Конар! Кретин!» Хелен впервые слышала это слово, но поняла его смысл по интонации мужчины. «Много лет мы провели под его надзором, а потом удрали как можно дальше и сами зарабатывали на жизнь, как могли». «Вот какое вы предлагаете решение. Бежать?» «Лорд Карлстон в смертельной опасности!» «Вы даже не представляете, в какой!» — подумала Хелен. И угрожает ему не только мистер Пайк, но и она сама, невольно вытягивая из него остатки разума. «Он не убежит», — сказала девушка вслух. Хелен не сомневалась, что граф ее не бросит. Тут был замешан не только долг. Их связывало нечто большее. Они оба это поняли, когда поцеловались в публичном доме. Мистер Хаммонд кивнул. «Как и мы, с леди Маргарет». Пайк обещал подумать над тем, чтобы передать графу Дантрегу страницы из дневника взамен на лекарство, сказала Хелен. Мистер Хаммонд издал болезненный смешок. «Он солгал. Однако вас он отпустил», — возразила Хелен. «Чтобы похвастаться перед вами своей властью». Мистер Хаммонд приподнял опустевший кувшин, убрал его и взял графин с бренди. Затем он наклонил его к Хелен и приподнял бровь. Хелен кивнула. «Пожалуй, горячительный напиток поможет ей избавиться от жгучего отчаяния и гнева». Мистер Хаммонд разлил бренди по снифтерам и поставил их на серебряный поднос. Пайк не допустит, чтобы дневник попал в руки лорда Карлстона или Искусителя. Действительно, даже не зная истинной сути дневника, Пайк не стал бы заключать сделку с графом Дантрегом. Хелен пошла к окну, прислушиваясь к тому, как Бренди плещется в бокале. Насыщенный фруктовый аромат напомнил ей о Воксэл Гарденс и о том, как мистер Хаммонд подлил ей в стакан Бренди после встречи с Фобосом, когда она только узнала о своих силах чистильщика, полученных по наследству. Хелен опустила плечи. Путь, хотя бы отчасти, вымощенный честью и успехом, у нее был лишь один он не защитит ее от великолепного пайка. Но поможет мистеру Хаммонду и остальным. Вероятно, конечно, шанс невелик. Даже спасет лорда Карлстона. Она должна покинуть этот дом, своих друзей, а главное — лорда Карлстона.